Глава 17. Тесса Калин Деннер произнес рыжеволосый Фейри, выходя вперед из толпы врагов. В отличие от остальных, у него не было лука, а к воротнику его кожаных доспехов была прикреплена зеленая булавка. Высший Фейри, значит. По словам Калина, высшие штормовые фейри предпочитали выделять себя из числа подчиненных тех, у кого не было силы. Печально известный король тумана, который скрывается на темных вершинах гор, готовый обрушить свою чудовищную силу на всех нас. Долгое время я полагал, что ты всего лишь выдумка, но...» Он оглядел павший военный лагерь. Но, к моему искреннему удивлению, все эти истории были правдой. Торин прочистил горло и направил коня вперед. «Смело» учитывая все те стрелы, которые могли быть выпущены в любой момент. «Привет, Финли. Давненько не виделись». Финли скользнул взглядом по Торину, и его глаза на достаточно долгое мгновение задержались на обезображенном лице принца. «Должен признаться, я никогда не думал, что снова увижу вас, принц Торин, по эту сторону границы». «Мы собираемся увидеться с моей матерью». «А с ним?» – Финли прищелкнул языком. «Сейчас есть дела поважнее. Я уверен, вы видели комету в небе». Финли прищурился, обдумывая слова Торина. «Я воспользовалась моментом, чтобы рассмотреть его, выступавшего в роли капитана или лидера, и остальных. В их глазах не было той пустоты, которую я видела у штормовых фейри, напавших на нас у замка Итчина, и их доспехи были другими. Те, что встретили нас в Итчине, были одеты в коричневую кожаную одежду, украшенную серебряными нарукавниками, но фейри, стоявшие перед нами, теперь носили крашеную кожу глубокого изумрудно-зеленого цвета. У них также не было клейма на шее. Странно. Она становится все больше. Наконец ответил Финли. «Это предзнаменование Рока, и моя мать захочет знать наверняка, что это значит. Отведи нас к ней». Финли выругался, хмуро посмотрев на Калина, прежде чем его взгляд скользнул в мою сторону. «Странную компанию вы собрали, принц Торин. Вы вернулись, после стольких лет приведя с собой нашего врага, короля теней, двух смертных и...» Он принюхался к воздуху вокруг нас и взглянул на Финеллу и Кедмана и двух Фейри Света. Вздохнув, Торин кивнул. Он слез с коня с грацией и скоростью, которым позавидовали бы даже самые умелые воины Фейри. В его глазах сверкнула решимость. Он подошел к Финли. Среди членов Туманной Стражи Торин был самым низким, за исключением Гейвина, А теперь его фигура – угрожающе возвышалась над штормовым фейри. И было в нем что-то такое, а аура силы, что заставило Финли опустить взгляд. «Комета касается всех нас», — сказал Торин, повышая голос, чтобы его слова долетели до лучников, ожидавших колышущейся траве. Их стрелы все еще были нацелены на наш отряд. «Наследие не имеет значения». «Границы не имеют значения. Обиды должны остаться в прошлом. И даже если вы ничему из этого не верите, даже если вам плевать, я все равно ваш принц. Отведите меня к моей матери». Короткой речи Торина было достаточно, чтобы заставить Финли подчиниться. После того, как он отдал приказ лучникам отступить, они оседлали спрятанных лошадей и повели нас прочь из жуткого военного лагеря. Впереди простирались травянистые поля, покрытые сапфировыми цветами. Вскоре отряд скакал изо всех сил, как будто волна непреклонного ветра хлестала нас по пяткам. Все, что я могла сделать, — это вцепиться в поводья Сильвера. Мои зубы стучали друг о друга, а бедра горели. Глаза слезились от ветра, и я чуть было не окликнула остальных — чтобы спросить, не можем ли мы остановиться передохнуть. Но тут перед нами вырос великолепный город. Гейлфин – столица королевства Фейрибурь, самый большой и процветающий из городов этих земель. Огромная стена, украшенная ониксом, окружала лабиринт зданий с бирюзовыми крышами. Западная часть города была расположена на высоком холме, и по сильному ветру, Что дул нам в спину, я поняла причину. Местность служила щитом и от штормов, и от любой армии вторжения. Все здания были высечены из блестящего камня цвета древесной коры, включая возвышающийся замок и его пять шпилей, которые вздымались, как узловатые пальцы. Мох и виноградные лозы оплетали каждую поверхность. Из-за этого Гейлфин выглядел так словно вырос из-под земли похожий на лес, красивый, богатый и зеленый. Но удивление сменилось жутким чувством, от которого по моей спине побежали мурашки. Мы замедлили шаг и свернули к наружной части стены, на южной стороне, где деревянные ворота охраняли воины с копьями. Лицо Калина не выдавало ни одной из его мыслей, но я все равно каким-то образом... Чувствовала исходящий от него ужас, как будто его чувства передавались мне по невидимой тонкой ниточке, соединяющей нас. Войти в логово врага — это одно, но было что-то кроме, что-то неправильное. Я не могла точно определить, что означало это чувство, но чем ближе мы подъезжали к городу, тем сильнее оно проникало под кожу. Финли поприветствовал стражников и отдал команду. Через несколько мгновений ворота распахнулись, словно открытая пасть голодного чудища, и штормовые фейри провели нас в его чрево, в свой город. Когда последний из нас въехал внутрь, деревянные ворота захлопнулись, и тяжелый ониксовый засов с грохотом встал на место. «У меня возникло жуткое ощущение» что мы только что услышали удар, приближающий нашу скорую погибель. Виноградные лозы и мокрый мох устилали коридоры замка, прилипали к нашим сапогам, пока отряд следовал в направлении к Большому залу, где нас ожидала королева Татьяна. Финли послал весточку с вороном о нашем прибытии, и, очевидно, она не сочла нас достойными приветствия во внутреннем дворе замка. Торин был единственной причиной, по которой мы не были мертвы, но она явно выказывала недовольство и появлением родного сына. В конце концов, она пыталась его убить, и этот факт весьма озадачивал. «Когда я впервые встретила Калина, мы отправились в путь по туманным пустошам, чтобы отыскать мою семью. Штормовые фейри напали на Торина. Очень странно, как по мне». Высшие Фейри повергли его своими способностями, а затем тащили его тело по земле, привязанным к лошади. То, что он выжил, было чудом. Мы подошли к массивным дубовым дверям, украшенным изображениями солнца, луны и звезд. Финли распахнул двери и вошел внутрь, заложив руки за спину. Узкий изумрудный ковер расстилался перед нами вдоль расчищенной от растений части каменного пола, между мхом, виноградными лозами и цветами, пробивающимися сквозь его трещины. Тяжелый и влажный воздух коснулся моих щек, когда я увидела королеву Татьяну, восседавшую на троне из шипов. Ясными глазами она смотрела на нашу группу, прежде чем ее острый, как бритва взгляд, остановился на Торине. Нечто мрачное промелькнуло на ее лице, но затем... Она улыбнулась и встала. Вместо платья на ней были роскошные черные брюки, облегавшие ноги, и туника в тон, дополненная изумрудным жилетом, отделанным золотом. На ее изящной шее сверкало ожерелье, золотое с драгоценным ониксом. Я чуть не споткнулась, когда у меня перехватило дыхание. Правительница королевства бури Татьяна носила ониксовое украшение, похожее на то, что держал при себе король Оберон. Напряжение пронзило мой мозг, я взглянула на Калина. Он подал мне знак рукой. «Все так, я тоже это вижу». «Может быть, это такое же ожерелье, заточен ли и в этом камне бог? Возможно, так скрываются они все». Запертые в драгоценных камнях, разбросанных по миру? Если так, то где таится остальная троица? В историях всегда говорилось, что боги были изгнаны, и Андромеда была единственной, кто оказался в ловушке королевств Эсера. Сколько в этих сказаниях было правды? Что если королева Татьяна, еще одна прислужница богов, еще одна фейри, соблазнившаяся силой, как оберон. а ведь мы по своей доброй воле зашли прямо в ее замок королева татьяна вытащила огромный меч прислоненный к трону. Он был почти с нее ростом она оперлась локтем на рукоять и скрестила лодыжки, злобно оскалив на нас острые и сверкающие клыки. Нелли стоявшая рядом со мной издала тихий рык, замерев я бросила взгляд на руки Татьяны. Черные когти на кончиках пальцев. Когти и клыки. Она тоже ими обладала. «Торин», — протянула она, как только мы все таки дошли до конца ковровой дорожки. Голос ее был хриплым с заметным акцентом. «Мой давно потерянный сын. Сколько лет прошло с тех пор?» как ты в последний раз навещал свою мать. «Я не считал», — сказал он сухо. «381». Ее голос стал жестким. «Видишь ли, я вела счет». «Это на тебя похоже». Она снова скрипнула зубами. Финли прочистил горло, беспокойно поежившись. «Ваше Величество, я нашел их в военном лагере недалеко от границы». Они что-то вынюхивали. — Мы ничего не вынюхивали, — оборвала его Финелла. — Тишина, — произнесла королева Татьяна с сердитым видом. — В моем замке вы не будете говорить без очереди. Финелла выглядела так, словно будь ее воля, она бы не только высказалась без обиняков, но и вонзила бы свои парные кинжалы прямиком в глаза правительницы королевства Бурь. Честно говоря, я ее не виню. Мне и самой не терпелось вступить в бой, будто разъяренный зверь внутри пробудился от своего кратковременного сна. С тех пор, как мы покинули Итчин, я чувствовала освобождение от бурления силы в своих венах, от вездесущих мыслей о мести и насилии. Я будто бы перестала ненавидеть тех, кто причинил мне страдания. Но, войдя в логово врага, Увидев ожерелье и вспомнив о том, с чем именно мы столкнулись, я вновь разозлилась. К тому же, мне просто неприятно было наблюдать за самодовольным выражением Татьяны. Финли натянуто улыбнулся нам, а затем повернулся обратно к своей королеве. Как я уже сказал, я нашел их недалеко от границы. Нарушители сообщили, что они здесь, дабы предупредить нас о комете. Они считают, что знают о ней нечто важное. «Мы действительно знаем, что означает ее появление», — вмешался Торин. «Ах, мне все стало ясно. Прошло 400 лет. Моего дорогого сына вернула страсть к наблюдению за небесными светилами, а не чувство долга или любви к своей семье. В этой семье принято убивать друг друга». Ты всегда был слишком сентиментален по отношению к брату и сестрам, сказала она, постукивая острым ногтем по эфесу меча. А что насчет меня и твоего отца, твоей бабушки и тебя? Торин недоверчиво уставился на нее. Ты пыталась убить меня, твои люди пересекли границу и напали на меня. Это была не я, это был твой брат. При этих словах озорная улыбка исчезла с ее лица, а глаза затуманились. «Я пыталась остановить его, но он хочет занять трон. Я предупредила, что этого не произойдет, пока вы двое не решите, кто из вас будет моим наследником». Торин шагнул навстречу к ней, и Финли попытался преградить ему путь. Но королева Татьяна подняла руку, позволяя сыну приблизиться. «Я принял решение, мама. Оуэн может забрать себе проклятый титул. Последнее, чего я хочу, так это сидеть на троне и иметь выводок детей, которые, как ожидают все, будут убивать друг друга на глазах у всего королевства под громкие крики одобрения от подданных. Это больше не моя судьба, и я пришел сюда не за этим». Комета в небе означает, что боги возвращаются в этот мир и нам нужна ваша помощь, чтобы остановить их». Королева Татьяна устремила на сына холодный взгляд. В выражении ее лица не было и намека на удивление. «Ясно. И каков план?» «Мы объединим наши армии. Я знаю, что у вас гораздо больше людей. На нас была отправлена лишь малая часть войска. И мы уничтожим богов прежде, чем они уничтожат нас». Она приподняла бровь. «Они бессмертны. Их нельзя уничтожить». Торин взглянул в мою сторону. «У меня возникло неприятное ощущение, что на меня смотрят сотни глаз, хотя мы были одни в большом зале, если не считать нашей компании и Финли. Возможно, у нас есть один шанс». «Хм...» Ее внимание переключилось на Калина и я должна соединить свою армию с тем, кто напал на людей моего сына, без всякой причины? «Люди Оуэна?» — встревоженно спросил Торин. «Я же говорила, что это именно он преследует тебя», — нахмурилась Татьяна. «Последнее, чего я хочу, — это убить тебя, сын мой. Я хочу, чтобы ты завоевал трон. Я думала, тебе это прекрасно известно». «Если ты хочешь, чтобы я занял твой трон, тебе следовало просто назвать меня наследником, вместо того, чтобы бросать на арену и пытаться заставить убить братьев и сестер, которых я любил больше всего на свете». «Таковы традиции королевства бури», — ответила королева без тени угрызения совести. Торин закрыл глаза, его губы сжались от напряжения. «Мне следует вызвать Оуэна и попросить тебя разобраться с этим вопросом здесь и сейчас», сказала она с лукавой улыбкой. «К счастью для тебя, он пробудет в Малрохе месяц». «Останься, пока он не вернется. Я рассмотрю вашу просьбу на слияние моей армии с... его армией», она показала пальцем на Калина. «Месяц?» У нас не было месяца. Путешествие и остановка в Дубносе отняли у нас две недели. С каждым днем комета становилась все больше. Андромеда приближалась. И если мы не подготовим нашей армии в скором времени, она прибудет на беззащитную землю, готовую к захвату.